Когда-то какая-то умная голова придумала ввести подобные звуковые эффекты, включать тряску, сделать эффект торможения и разгона как раз для того, чтобы людям на борту корабля было удобно и комфортно, чтобы они понимали, что происходит с кораблем и вокруг него.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 «Уверен, глушилка на станции находится. Надо отойти как можно дальше от нее. Сфера покрытия у глушилок обычно небольшая». «Сообщения тоже не отправляются», — заявила Юси. «Сеть заблокирована». Твои же», — буркнул Бес. «Ищи помехи ставит. Навигатор не может определить местоположение». «Они нас не выпустят», — констатировал Тапок. «Еще цели быстро приближаются». — выпалил Полос. — Вот ведь урода! — буркнул бес. — Станция! — заорал вдруг Полос, указывая рукой на большой экран. — Они стреляют! От станции из спусковых установок, появившихся на корпусе, одна за другой начали вылетать ракеты. Десять, двадцать, тридцать. Они шли волнами с небольшим разрывом. — Твою мать! Нам конец! —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 К тапку на ум внезапно пришел вопрос, а чего это Алькарон не вернулся за ними? Пусть он не собирался взлетать на Дрейки, но ведь эти боты – настоящее сокровище. Впрочем, довольно быстро он сообразил, почему Алькарон этого не сделал. Во-первых, если прилететь к Дрейку, о нем сразу узнает куча людей. Вполне возможно, кто-то, кому не следует, когда-то проболтается о местонахождении корабля.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 Приказал Тапок, ткнув пальцем на ближайший медбот. Сам же он занялся активацией дронов, которых в ангаре тоже хватало. Верхние слои атмосферы уже были пройдены. Медицинский бот летел вниз на всех парах, а вокруг него впереди и позади по бокам летели дроны.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 Отчаянно закричала Юси. Полосы бес схватились в поручни, пытаясь удержаться на местах. Собаки беса выпустили когти и вцепились в сиденья. Тапок же схватил штурвал, пытаясь выровняться, стабилизировать полет. У него почти получилось.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 Когда бот чужих подлетел к месту падения, медленно развернулся и пошел на посадку, Тапок открыл огонь. Импульсы били по бортам бота, влетали в открытый салон, где виднелись фигуры десантников. С бота попытались открыть ответный огонь, но было слишком поздно. Тапок разнес вражеский корабль буквально за пару секунд. Очередной импульс угодил туда, куда надо, и Бот вдруг резко повернул в сторону, клюнул носом и начал быстро снижаться. Тапок продолжал палить по нему даже тогда, когда тот рухнул на песок. Грохнул взрыв, Бот исчез в яркой вспышке, и только тогда Тапок прекратил стрелять, выпустил из рук рукояти лучемета, без сил рухнул на пол. —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 Всюду обломки дронов, всюду бушует огонь, догорает топливо выплеснувшееся из топливных баков при падении. Эй, ты как? Тапок повернулся. Внутри их медбота помимо беса очнулась и Юси, которая сейчас сидела рядом с Полозом, била его по щекам, пытаясь привести в чувство. Ах ты ж, мать твою Послышался тяжелый вздох. Мы где?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 Правда, этому здорово досталось. Он шел, еле переставляя ноги. Оружия в руках видно не было, но он все равно прямо перк медботу, явно собираясь прикончить людей, все еще находившихся в нем и рядом с ним. Броня десантника, сверкающая, блестящая, обгорела, покрылась копотью. В ней тут и там виднелись прорехи, вмятина, но эта сволочь все еще была жива.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 Текст читал Иван Никонов.